Там, где сходится небо с землёй, случаются редкие встречи. И происходят странные события, после которых ничего не остаётся, кроме единственного желания вернуться. Ты прокинул ведро, и потекла вода. Она вытекала медленно слой за слоем, слой за слоем, слой за слоем и насчитала их шесть, и в каждом слое можно было видеть наше отражение, текущее несколькими параллельными потоками, растянутыми по времени. Может быть, это были другие миры. Я постараюсь не забыть, и обязательно все вспомню, когда покроется лист Ее величество сиреней, Когда наступит этот день, Когда засветится ладонь. Сердце Дождем барабанив закрытые двери, Оно привыкало жить в пасмурном мире, В своем одиночестве, в светлой вере, Беседуя с рисом в бескрайней пустыне. Оно привыкало жить в днях маскарада со всеми кривыми его зеркалами. И если случалось с высот ему падать, тогда помогала встать на ноги память. Она, облаченная запахом странным, прозрачной ладонью к душе прикасалась. И сердце стучать начинала дождями в закрытые двери небесных окраин. И сколько бы ни было прожито жизни, Всегда будет сердце стремиться к вершинам. Твой вытер ты от времени до дыр, Исхоженный ночами вдоль и поперек, Дождями смытый к горизонту мир, Твоих орнаментов из центробежных нот никак мне его здесь на земле не достает. Лишь стоит выйти за пределы материальности трехмерной, и тяжесть оплывет, и тело моложе станет и светлее, и станет с гряза рачков бестонней, И тверди в атомную корни, И тишина сойдет молчанием на твердь, И дверь укажет к тайнам. Покрыт туманом млечный путь, К земле прижаты небеса,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 Я уйду и позабуду про земные голоса, и не вспомню, как роса пламенеет в травах утром. В складках времени я стану путь прокладывая слушать и обмениваться с южным ветром, шепотом и снами. Готинки линии чертят чей-то циркуль. Ветер, чтобы плыли, рвет их на детали. Стрелки с паской башни ходят по спирали. Не могу привыкнуть к музыке сакральной. Невесомым замком манит град небесный. Разлетелись птицы по тетради в клетку. Мне сегодня снился вверх летящий вектор. Мне всегда хотелось... Слушать небо песни Мы играем в забавные игры И сценарии пишем к спектаклям День сурка Мое бальное платье А вокруг нет души И так тихо. А вокруг на кругах мои талии фиолетовых снов с всплеском истин. Я учусь их ловить мои мысли и смеяться над смехом финале. «Мне сегодня приснился город с куполами атласного цвета. Крыши солнца шелестели под ветром, и летела закон окон смеха ворох. Из оранжевых красок и желтых собирались слова, ткались ткани. Я вплетала в него свой орнамент, я горстями брала фрески нотых. Мне навстречу хранители тайны попадались одеты в радость. Мне хотелось узнать этот адрес». Где над городом люди летали. Запах мандарины, хвойных игол И белым бело до горизонта. Где-то там уютно дремлет солнце, Ожидание новогодних игр. Праздник приближается. Снега поднимаются, как бабушкино тесто. Рыжий кот мурлычет в дедушкином кресле. За стеной слышен шум Матушка зажгла для детворы камин. Запахи зимой ворвутся с ними в дом с картинами из ирисов и лилий, где звучит, чуть слышно, клызин. разносит запахи моря, шелком ткут бабочки-сказки. У иллюминатора Хармстронг мог видеть тех, кто у тазоре. Мозаикой выстлано время, ткут бабочки-сказки и шелка. Затернуты звездами окна, за ними следы поколений. Из окон, где сны, песня льется, сбивается ритм у дыхания. Я пробую вкус твоей тайны, уперший с ладонями в солнце. Я пробую пальцами эхо, звучание его приручаю к орнаментам с криками чаек, с садами миндальных орехах. суфрретты по звукам осферели друг друга они узнают в этом мире и если у них проезжается крылья становится светом достигшие цели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 Праздник бабочек. Ты пробуждаешь память. На моих ладонях застывает воск. Я лето там, среди берез, Исполняю на пуантах танец. Я лето там, под небом малым С голубой лентой в волосах. Исполняю музыку, что посвятил мне пах И улыбки раздаю вассалам. Я лето поднимаюсь к звездам, И речу восторженно на свет. У меня в ладони Анг, Вселенский крест. Подо мной священный Белый остров. Птицы неба стоят у входов в срезы времени на гиперболах где когда-то один волшебник из запретных снов выстроил город. Там деревья росли из бездны, рассыпаясь на звездный орнамент. Там хранители тайн рисовали красных бабочек в окнах небесных. Он поил их росой с ладоней, застилая сиянием космос. Он летал вместе с ними по звездам. Он писал для них книгу-хроник. Одиночество. Космос. Я выхожу из тела и поднимаюсь по белым клавишам. Колокол звездный, след свет оставляет свет Крылья звенят под ветром. Я выхожу на воздух. Воздух густой и терпкий. Пью его жадно с ладоней. Голос в и тонет. Время качает лист ветхи. Ночь за отдернутой шторой. Небо во весь экран. Я и она, чудеса, входят бесшумно в город. Спят улыбаясь люди. Завтра у них суббота. Звезды грядят им в окна. Запах из детства, штрудель. Ночь. Я держусь ближе к солнцу. Завтра ему греть прохожих с разным орнаментом кожи. Тихо. Душа смеется. Люди ходят по насту с травами. Запах трав будоражит память. Разошив кольняные ткани — цвета мало Чистый воздух в тебя глотаю, кораблями пускаю по венам. Травы летние станут сеном, обесцвеченным холодами. Ночь приходит из окон прибоя после солнца и магии лета. Я на глобусе синего цвета нарисую ромашки в три слоя. И рассыплю тайком по ткани, к небесам примеряя почерк. И останусь верна солнцу ночью когда буду плести свой орнамент. Тот орнамента завернутый в росы, день украсят по краю песны. По утрам будут петь мне песни птицы в гнездах. Земля людей штормит За шторами не слышен щебет белых птиц Стоит толпа, склонившись ниц От алтаря по обе стороны Им тяжело дышать Им боязно смотреть на мир из-за кулис Их скрип пугает половиц Им шум колес мешает поезда Свет монотонных дней за окнами И в спину дышит темный зверь А кто-то, страх перетерпел Рисует жизнь любовью сотканной. Ночь. Я не сплю. Дождь и ветер шепчутся. Тянется время. Окна задернуты тканью плотной. Дыхание тайны к венам приковано цепью. Цвет её глаз чуть заметен. Странности запах летает. Ночь, я не сплю. Рассветай.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 Пустота — это светлые выси, это радость, созвучный смех В пустоте не бывает эго, в пустоте не бывает мыслей. За ними прячут лица, устыдившиеся слез своих ягнят. Шестикрылые хранители огня книгу перемен листают. Львица будет здесь рожать своих детей. В круге первом на престоле восседает змей, символ вечности, божественности принцип. В череде сменяющихся дней гексаграммами прописаны страницы. Ангх. В слышен звон твоих цепей и в вголоб пустившихся коней по дождям с ростками скрещенной пшеницы. Я листаю древние тетради. В комнатах витает волшебство. Это наше давнее с тобой родство. Это наша непроявленная память». Умирает от ударов города. рассыпается столетия в песок. Воздух покрывается росой Плещется у ног его вода. Исполняет реквием орган. Птицы тишины светают с рук. Завершает бег свой лунный круг. Ветер сносит голоса к его ногам. Спущен флаг. Закончился турнир убежденных нет и нет героев К горизонту тянутся среды и истории растворяясь в океанах черных дыр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 Когда застилается путь белой тканью, оно увлекает своим состоянием серьезное время, вернувшим надежду. Осенним заревом гореть вздымает твердь,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 Строка в чёрной ткани – обычное дело. Глазам так привычней, а что ещё надо для мыслей, с которыми часто нет сладу. Идущие игры, они ходят в белом. Они ходят быстро, по многу и рядом. Они совершают смешные поступки. Идущие игры играют на дотках, в пути укращая дыхание торнадо. Суета день-деньской, свою узор и реками, создает человек у подножия осенних полотен. И смеется она, затихая на солнечной ноте, и играет спектакль с раздеренными нами. По ночам всем легко. Тишину пить ночами может каждый уставший и каждый начавший дышать. Отколоски тепла растекаются за камышами будет холоду чем в тишине между с нами шуршать на следы моих ног снег ложится завтра снова его будет много Время зиму, до и после Ван Гога, пахнет утренним кофе с корицей. Я дышу этим воздухом белым. Я в ладонях держу, обжигаясь в переходах к теплу, холодами, занесенными с дальней вселенной. Ветер прячется между домами, накрывая меня тишиною. Я вхожу в это время живое из нездешних сияющих храмов. Я ищу тебя там, в звёздной россыпи, В расстоянии меряю взглядом. Здесь так душно и так много яда, И так хочется в сад с абрикосами. Эти дни, эти месяцы долгие, Под дождями становятся чище. Мне так хочется в наше жилище, В наше время в глубины безмолвия. А ещё я, наверное, буду, Чтоб быстрее закончилось это волоса искривленного света, выбиваясь из сил верить в чудо. Я иду, чуть касаясь окраина своим платьем, сплетенным из радуг. И когда начинаю вдруг падать возрождение, я засыпаю. Ночи холодные, с ветрами дни. Ясные звезды сдвигаются в югу. Движется время земное по кругу. Колокол в небе по лету звонит. В сон погружаются бабочек царство Воздух не глушен в полдень цикады. Дождь начинает в ладони мне падать. Видно, пора прятать знойные краски. Иллюзорность и свет слишком хрупок. Ему подобрать бы к костюму слепые дожди. Или белое солнце в пустыне родить. И хмелее от времени крадугам льнуть. А когда он научится быть начеку, чтобы достроить для юной камерии дом? Он сумеет по росам пройти босиком. У ворот будет ждать его снов опекун. Семь печати расставит рука по родству с принадлежностью к самым последним дождям. Будет свет иллюзорный ступать по пятам трёх посланников тканях ресталища смут. Они тычутся крыльями времени, окна неба, закрытые ставнями. Позабытыми тропами тайнами они ищут проходы к спасению в своем сердце и помнят о скинии. Они вхожи в свое одиночество и от смоты спасаются творчеством. Они могут укрыться за ливнями, они могут кружиться под арками, расплескавшихся радок над зеленью а когда расселяют по кельям их, они ходят друг к другу с подарками. Деревянные дома, фрески древние. Где луна едва видна за деревьями. Воздух детства — это ты, моя улица, Где всегда цветут сады, солнце щуется. Где по я веку, краснощекая, Где любовью выслан путь до да восторгами. Где так много чудных мест, где снега шуршат, Где в глазах здоровый блеск, где так дышится. С нами сношенный гамак среди зелени, Мой таинственный чердак в окнах времени. С ладоней падают слова, Затянутые в перчатки пальцы. Под шелестящий звук оваций Я собираю свой коллаж Из глаз на радугу похожих И прячу музыку их сна Туда, где света клубина С ее прикосновением к коже. Едва заметное движение Я жду И ощущаю время С его песочными речами С его глубокими очами На срезе трех пересечений На площади великой сцены На сцене смена декораций Меняется лицо. С ладоней падают слова на землю. Первый. 12. Тепло уходит и поросль следом. Еще немного, и станет небо одноэтажным и без мелодий, на грусть похожим, и воздух тверже. Туман прибрежный застелит воды, и незнакомым день станет прежний. Вселенский холод из темной бездны зальет эмалью притихший город и выйдет громом исполнить танец. В свой день рождения ему быть время. Его он знает и дни считает, и к ним ступени до возвращения. Капельки воска ладонь обожгут и остынут. Новые капли прольются в ладонь со свечи. Светом ее буду время болезней лечить. Будут толкать меня те, кто пришел за наградами в спину. Не отвлекусь от нее ни на даже полузгляда. Лица, они после всех перемен посветлеют. Я угощать буду вновь подошедших кипреем запахом яблок от контурных линий тамкада Радости волны начнут набирать обороты, станут меняться глаза на глазах у народа. В узкую щелку протиснется время тотальной свободы, время сенсаций, несметных чудес и полетов. Где-то в вышине, за облаками, там, где тишина и невесомость, оглушая слух небесным звоном память миллионными зрачками. И, вскрывая запечатанное время, клювом оперившейся птицы подбирают с полок инвестиций семена, из дальних звезд на землю переносят фиолетовую зель. Отец, мы выросли, отдай нам планету и в делах свободу. Берите, радуюсь, поверьте. Вот только заповеди, дети, по ним вы жить не забывайте. Договорились, будем жить мы по нему, все десять исполняя. Пускай уйдут на это годы. Ну вот, нарушили все. Ветер, я по нему о вас все знаю». «А что же нам не помогаешь?» «Так вы просили ее сами свободу, и двумя руками вы за нее голосовали, и превратились сердце в камень, ум вознося и такая. Как положение исправить? С души начните, и деньгами душить планету прекратите. А дальше что? А дальше сами».